Позвонить сейчас невозможно. Понимаешь, линия все время занята. Викторову не хотелось ей говорить, что линия уже давно не работает, а в районе заставы и даже ближе уже фашистские войска. «Как же с девочкой у вас так получилось?» «Ничего не могу сообразить и ничего не понимаю. Когда все это началось...» Прибежал Александр, взял Славку на руки, а меня повел к подводе. Я подумала, что Оля идет сзади. Почему она осталась с Александрой Григорьевной, не знаю. Клавдия Федоровна не могла говорить. Глаза ее наполнились слезами. И снова все перед нею потемнело и завертелось каруселью. Сергей Иванович завел ее во двор, посадил в кузов грузовой машины к раненым бойцам, сунул какую-то бумажку, крепко пожал руку и ушел. Вскоре машина тронулась со двора. Клавдию Федоровну кто-то позвал по имени. Она оглянулась. Из другого угла кузова на нее удивленные, в то же время тепло, смотрели знакомые глаза на забинтованном лице торчал большой рубцовский нос. «Зиновь Владимирович?» спросила Клавдия Федоровна. «Похож еще», улыбнулся глазами Рубцов. «Прибирайся ко мне, душа моя. Вместе будем страдать. Вот они, какие дела-то». При первой же короткой остановке Клавдия Федоровна перенесла славу к нему и сама пристроилась к изголовья подполковника Зиновий Владимирович долго молчал значит у тебя вещичек то никаких наконец сказал он мрачно и удивил Клавдию Федоровну таким мелким ничего не значащим в данную минуту вопросом ничего взять не успела не до этого было об этом горевать не станем Может, в городе сумеешь к Галине забежать? Там у нас кое-что для тебя найдется. Ну, как плохо у вас с Олюшкой получилось. А я вот остался без Марии Семеновны. — Что вы, Зиновий Владимирович? — удивленно посмотрел на него Клавдия Федоровна. Рубцов, потрогов на голове бинты и глухо кашлянув, хрипловатым басом проговорил. Да, душа моя, сегодня утром, сегодня утром, когда только всходило солнышко, ее убили. «Что вы такое говорите?» — в ужасе выкрикнула Клавдия Федоровна. Она еще не привыкла к этой простейшей на войне возможности внезапно умереть и подумала, не шутят ли? но по искаженному страданиям лицу Рубцова видела и чувствовала, что подполковнику не до шуток. «Говорю, что уж есть, и не могу не говорить», — продолжал Рубцов. Он помолчал с минуту и стал рассказывать более спокойно. «Меня еще утром по дурацкой случайности осколками слегка стукнуло» а ей какой-то доброжелатель позвонил по телефону. Она и решила прийти ко мне посмотреть. Убеждал я по телефону, что это пустяки, не стоит приходить. Но она не послушалась, пошла все-таки и угодила под бомбежку. Рубцов посмотрел на Клавдию Федоровну. — Ну чего ты плачешь? — спросил он участливо. — Зря я все это рассказал. Перестань плакать, а то я молчать буду. Вот ты только подумай, у кого сегодня горе нет? С утра бомбили Львов, Киев, Минск, Брест, Ленинград. Сколько там горя! А сколько еще будет впереди? Я провоевал всего шесть часов, и, надо сказать, очень плохо воевал. Четыре войны хорошо воевал, а на этот раз плохо пушки потерял жену потерял самого изуродовали черт его знает что я делал командовал и злился как необстреленный прапорщик вроде все делалось не так как мне хотелось или от того, что война внезапно началась или мы что-то не доглядели и плохо учились воевать